Глава 18. Выплащённое здоровье. Спите больше. Необычный режим сна может оказаться как симптомом, так и причиной болезни. Если вы спите мало, но усталости нет, это заставляет предположить маниакальный эпизод. Если вы спите слишком много, но не чувствуете себя отдохнувшим, это признак депрессии. Когда я была интерном, я сама мало спала. В медицинской школе мы шутили: "Высплюсь, когда умру". Я говорила себе, что тёмные круги под глазами доказательство моей приверженности работе. Это извращённая логика. Такие тёмные круги на самом деле являются признаком измотанности. Вероятно, мои пациенты справедливо задавались вопросом, как я могу позаботиться о них, Если я не могу позаботиться о себе. Здоровье и внешний вид одна из стратегий казаться компетентным. При поиске лидеров люди предпочитают здоровые лица. Сон является важным компонентом повседневной жизненной силы. Всего одна ночь плохого сна может выбить вас из колеи и привести к более трудному дню. Отсутствие достаточного отдыха может усугубить плохое настроение и спровоцировать негативные чувства, например, гнев и нервозность, а также подавить положительные эмоции. Исследования также показывают, что усталость может сделать человека более уязвимым для когнитивных помех, когда появляются назойливые, нежелательные, отвлекающие и потенциально навязчивые мысли. Другими словами, трудно сосредоточиться и ясно мыслить. Как будто вам нужно какое-то исследование, чтобы это знать. Когнитивные помехи снижают продуктивность и усугубляют страдания. Недостаток сна часто искажает наши суждения, ставит под угрозу принятие решений и увеличивает риск пагубного поведения. Старшеклассники, которые спали менее 6 часов в сутки, более чем в 3 раза чаще думали о самоубийстве или пытались совершить его. Недостаток сна также может превратить нас в сварливых, нелюдимов. Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что чем меньше люди спят, тем меньше они хотят участвовать в общественной деятельности. Этим измученным людям не рады и другие. Нейробиолог из Беркли Матьео Уокер заключил: если вы не выспались, другие люди считают вас социально отталкивающим. Задумайтесь на мгновение об этом термине социально отталкивающий. Когда мы становимся ходячими зомби, люди обычно стараются держаться от нас подальше, и им действительно следует это делать. Недостаток сна может нести неприятности и другим людям. После просмотра 60-секундного ролика о лишённом сна человеке здоровые добровольцы сообщили, что чувствуют отчуждение и одиночество. Лишённые сна люди не только сами рискуют оказаться в социальной изоляции, такие же ощущения могут появиться у тех несчастливцев, с которыми они сталкиваются. Плохой сон может стать как причиной, так и следствием ежедневного стресса. Тяжёлый день, полный хлопот, разочарований и напряжения, может помешать вам заснуть вечером. Неприятные взаимодействия отбрасывают длинную тень. Общение с грубым или саркастичным коллегой и ощущение неуважения в офисе могут последовать за вами домой и не дать спать по ночам. Оптимальная продолжительность сна от 7 до 8 часов. Тем не менее, результаты крупнейшего в мире исследования сна показали, что почти треть американцев спят 6 часов или меньше. Из-за недостатка сна люди, как правило, более уязвимы перед неудачами, сильнее раздражаются из-за неприятностей, у них усиливается ощущение одиночества. Даже если у вас сон был хорошим, треть людей, с которыми вы общаетесь, не выспались, и это может существенно повлиять на ваш день. Когда мы устаём, нарушается баланс при эмоциональной обработке поступающей информации. Мы негативно интерпретируем вполне нейтральные вещи. Таким образом, даже если вы сочли, что весьма приятно поговорили с коллегой, она, если не выспалась, может иметь другое мнение об этом разговоре и ещё, что она вам не нравится. Большинство людей признают, что сон помогает им чувствовать себя более продуктивно на следующий день. Но есть и такие, для кого сон не является приоритетом. В отличие от многих других запланированных элементов дня, люди ложатся спать, когда придётся. Мы чётко устанавливаем время, когда положено идти в кровать для наших детей, но не делаем этого для себя. Мы планируем тренировки, приёмы у врачей и встречи, потому что они важны. Почему бы не назначить определённое время для сна? Если вы поставите будильник, который предупредит вас о том, что пора ложиться спать, это подчеркнёт важность момента. Возможно, вы поспите так долго и хорошо, что даже избавитесь от необходимости устанавливать будильник на утро. Кроме того, я предлагаю вам установить уведомление за час до сна. Пора начинать отключать эти технические устройства и себя. Это означает, что с этого момента не должно быть никакой электронной почты, никаких видеоигр, никакой работы, никакой оплаты счетов, ничего, что может порождать стимулы и вызывать беспокойство. Такой специальный ритуал отключения посылает в мозг сигнал о том, что пора переходить от работы к режиму отдыха, и ваш организм лучше готовится ко сну. Взгляд в телефон перед сном мешает засыпать и влияет на качество сна. 68% владельцев телефонов спят, держа телефон рядом с кроватью. Хотя исследования показывают, что максимальные проблемы возникают как раз при обращении к экрану непосредственно перед попыткой заснуть. Когда я спрашиваю новых пациентов, спят ли они с телефоном в постели, они обычно кивают. Когда я спрашиваю, будили ли их когда-нибудь среди ночи телефонные звонки, текстовые сообщения или электронные письма, они снова кивают. Они говорят мне, что телефон это последний предмет, к которому они прикасаются перед сном и первый, который трогают утром. Когда я предлагаю оставлять мобильник на зарядку в другой комнате, они возражают: "Но это мой будильник". Эту проблему легко решить, купив небольшой дорожный будильник, который поможет вам отказаться от экрана непосредственно перед сном. Вы также с меньшей вероятностью сразу же погрузитесь в просмотр новостей, как только проснётесь. Убрать смартфон из спальни очень важно. Кладыте его на зарядку в другой комнате, но не в ванной. Не хочу, чтобы у кого-то возникло искушение проверить свой гаджет, если природа позовёт посреди ночи. Вопрос, сколько часов вы спите, находится в верхней части списка, который я использую во время первичной консультации. Многие говорят, что меньше 7. При этом часто добавляют. Я из тех людей, которым не нужно много спать. Проблема в том, что когда нам не хватает сна, мы даже не знаем, что нам не хватает сна. Нам кажется, что мы в порядке и работаем на полную мощность, хотя наши когнитивные способности и рефлексы притуплены. Мой стандартный ответ таков: Я прошу этих пациентов ложиться спать на час раньше, чем обычно, всего на одну неделю. Их неизменно поражает, насколько при этом улучшается настроение и повышается уровень энергии. Всё становится яснее и чётче. Один пациент сравнил это с операцией по удалению катаракты. Вы не поймёте, насколько ухудшилось ваше зрение, пока не сможете чётко видеть. Это цикл с положительным подкреплением. Если вы хорошо спите, то на следующий день, скорее всего, будет меньше конфликтов, меньше стресса, больше продуктивности, больше положительных эмоций и переживаний, а это в свою очередь поможет вам хорошо выспаться следующей ночью. Неудивительно, что профессор Орфео Бакстон, директор Центра по изучению сна, здоровья и общества в Пенсильванском университете, назвал сон мощным источником стойкости. Двигайтесь. После того, как я спрашиваю пациентов о том, сколько они спят, я часто задаю им вопрос, сколько часов они сидят за рабочими столами и сколько времени проводят на свежем воздухе. Во время моей учёбы этим вопросом не уделялось особого внимания. Если у пациента была аклиническая депрессия, учебник требовал выписать рецепт на антидепрессант. Если после этого несколько недель не появлялось признаков улучшения, увеличивалась доза. Цель состояла в том, чтобы лечить и улучшать. Фокус внимания находился в высшей Сегодня доказано, что для облегчения симптомов депрессии не хуже лекарств действует 30-минутная прогулка 3 раза в неделю. Находящиеся в состоянии стресса студенты университетов, которые начали заниматься несколько раз в неделю, сообщили о значительных результатах в ряде областей, включая улучшение пищевых привычек, навыков учёбы, снижение употребления алкоголя, менее частое курение и более ответственное отношение к расходам. Не так давно я проходила курс повышения квалификации, чтобы подготовиться к экзамену по обновлению сертификации по психиатрии и неврологии. Известный психиатр, ведущий занятия, подробно рассказал о новых лекарствах, находящихся в стадии разработки, и об использовании уже имеющихся на рынке лекарств не предусмотренным инструкцией. Он обсуждал такие многообещающие методы лечения, как транскраниальная магнитная стимуляция, стимуляция блуждающего нерва и кетамин. Его подход, как и моё обучение, основывался на биомедицинской модели, предполагающей, что все психические заболевания имеют биологическую основу и возникают в мозгу независимо от поведения и окружающей среды. Я подняла руку, и задала вопрос о переменах в образе жизни, в частности о физических упражнениях, которые являются перспективным подходом не только к ослаблению симптомов, но и к улучшению самочувствия. Он улыбнулся, закатил глаза и сказал: "Мы психиатры, а не тренеры". Аудитория рассмеялась. Он продолжил: "Это может помочь, но это не первостепенная проблема. Сначала о главном. Среди многих психиатров преобладает убеждение, что физическая активность это эстафетная палочка, которую кардиологи и терапевты передают социальным работникам и тренерам. Такое мышление объясняет, почему психиатры обычно не интересуются физическим состоянием своих пациентов. Джексон пришёл ко мне после того, как его жена, с которой они прожили 20 лет, стала жаловаться на его плохое настроение, говоря ему, что он трудный и раздражительный. Даже сам он признавал, что он находится в разладе с собой. Шесть месяцев назад ему сделали операцию по замене коленного сустава, из-за которой он перестал бегать. Операция прошла хорошо, но восстановление имело последствия, о которых никто не подумал. На протяжении всей его жизни важную роль в психическом здоровье играли физические упражнения. Вместо таблеток я прописала «плавание». Это помогло. и он снова начал чувствовать себя самим собой. Четверо из пяти пациентов, лечащихся от психических заболеваний в амбулаторных клиниках, сказали, что физические упражнения помогают улучшить настроение и снизить тревожность. Однако при этом более половины признали, что их лечащие врачи редко обсуждали эту тему. К счастью, ситуация меняется, так как недавние исследования показали, что физические упражнения могут не только помочь в лечении депрессии, но и снизить риск её развития. Эксперименты продемонстрировали, что малоподвижный образ жизни почти в 2 раза увеличивает вероятность развития депрессии по сравнению с активным. Оказывается, психиатрым неплохо думать как тренером. Начните прыгать. Когда вы сражаетесь с прощами и стрелами повседневной жизни, о физической активности вы подумаете, возможно, в последнюю очередь. Однако она также может оказаться одним из лучших средств для этой борьбы. Исследование более миллиона человек показало, что у тех, кто занимается спортом, было на 5 плохих дней в месяц меньше дней, когда они чувствовали стресс, депрессию или эмоциональное истощение. Для этого не требовалась подготовка олимпийского уровня. Достаточно было умеренных упражнений от 30 минут до часа 3-5 раз в неделю. Наибольшую выгоду давали командные виды спорта и езда на велосипеде. Также эффективными были методы, основанные на ментальном настрое, такие как йога и оздоровительная гимнастика Тайцзи Цюань. Подбирая варианты упражнений для себя, Также старайтесь предлагать их своим близким, особенно в периоды перехода и стресса. Например, пригласите на прогулку друга, который потерпел неудачу. Отправьте подростка в колледж с ковриком для йоги. Предложите другу, переживающему процесс развода, вместе заниматься в спортзале. Присмотрите за ребёнком подруги, чтобы она могла тренироваться онлайн. Улучшить психическое здоровье может даже менее напряжённая деятельность, например, работа по дому. Результаты соответствующих исследований показали, что заметно улучшить настроение человека могут регулярные повседневные действия: поход в магазин или подъём продуктов по лестнице. Используя приложение для отслеживания настроения, которое также измеряло физическую активность, исследователи обнаружили, что люди, которые в течение последних 15 минут двигались, находились в лучшем настроении, чем когда они полулежали или сидели. Участники исследования, которые много двигались, также сообщили о большей удовлетворённости жизнью по сравнению с диванными овощами. Сойти с автобуса на одну остановку раньше, использовать лестницу вместо лифта, пройти с собакой лишний круг вокруг квартала, припарковаться немного дальше от пункта назначения, отправиться на прогулку после ужина вместо того, чтобы плюхаться на диван всё это небольшие, но эффективные способы увеличить физическую активность. Всякий раз в аэропорту шагайте по треваляторам и эскалаторам. Шевелитесь, когда только можете. Существует чёткая связь между двигательной активностью и хорошим самочувствием. Используйте любую возможность двигаться, даже если вы не в настроении. Когда мы в хорошем настроении, мы идём бодрым шагом. Исчерпывающий анализ походки показал, что депрессивные люди ходят медленнее, меньше размахивают руками и сильнее наклоняются вперёд. По сравнению с оптимистичными людьми, которые удерживают тело ближе к вертикали, склонны размахивать руками и подпрыгивать при движении вверх и вниз. Просто наблюдая за позой человека, можно сделать вывод, что происходит у него в голове. Даже не глядя на лицо человека, можно сказать, кто выигрывает теннисный матч, просто читая язык тела спортсменов. Доказано, что настроение влияет на то, как мы двигаемся, но верно и обратное. То, как мы двигаемся, влияет на то, как мы себя чувствуем. В одном исследовании части участникам предложили имитировать депрессивный стиль ходьбы: минимальное движение рук, плечи вперёд. А другой части имитировать счастливую походку. В результате у первых оказалось более негативное настроение. Ходьба с опущенной головой и опущенными плечами подкашивает вас. Несколько лет назад я узнала об этом из первых рук от собственной дочери. После долгого дня она умоляла меня попрыгать вместе с ней по тротуару. Я была измотана и не в настроении. Кроме того, какой уважающий себя психотерапевт захочет, чтобы его видели скачущим по тротуару? тем не менее, дочка победила. Она взяла мою руку в свою и начала прыгать по кварталу. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Через несколько мгновений моя застенчивость исчезла, и прежде чем я это осознала, я улыбалась. Просто ничего не могла с собой поделать. Попробуйте сами. Начните прыгать, и вы заметите, как мгновенно изменится ваше настроение. Делая это, практически невозможно не чувствовать радость и жизненную силу. То, как мы сидим, тоже имеет значение. В одном исследовании испытуемые, сидевшие в вертикальном положении, сообщали о большей самооценке, энтузиазме и его одушевлении, чем сутулые, которые говорили, что чувствовали себя более напуганными, негативно настроенными, нервными, пассивными, скучными, вялыми и сонными. Авторы пришли к выводу: сидение с прямой спиной может оказаться простой поведенческой стратегией, помогающей повысить стойкость. Хорошая осанка может даже повысить успеваемость беспокойных учеников. Учащиеся, которые горбились на стульях, не так хорошо справлялись с тестами. Напротив, вертикальная поза помогает концентрации и укреплению уверенности в себе, особенно у тех, кто склонен к негативным внутренним диалогам. Положение тела влияет на то, как человек обрабатывает информацию. Фрейд никогда не высказывал медицинских аргументов, почему пациенты должны лежать на кушетке, а однажды сказал, что настаивал на такой позе, потому что не мог выносить, когда на него смотрят весь день. Однако есть свидетельства того, что положение лёжа на спине ослабляет защитное поведение и помогает нам учиться на ошибках. Но если вы пытаетесь выполнить работу или освоить сложный материал, разваливаться на диване не самый лучший вариант. Мои дети знают. Меня очень раздражает, когда они делают уроки, лёжа на кроватях. К сожалению, все мои доказательства, что это не особо хорошая идея, они оставляют без внимания. К счастью, мои пациенты более восприимчивы. Вопрос, как осанка влияет на повседневный опыт, я обсуждаю со всеми своими пациентами. Женщина, которая пришла ко мне несколько лет назад с лёгкими симптомами депрессии, теперь следит за тем, чтобы сидеть и стоять прямо. Она носит бюстгальтер, корректирующий осанку, и купила устройство, которое крепится к спине и вибрирует, если она слишком сильно наклоняется вперёд. Вместо стандартной сутулой походки она старается передать грацию балерины, воображая прямую линию, идущую от пола к макушке. Она говорит, что в плохой день выпрямление даёт ощущение контроля и силы. Это я отвечаю за то, как я стою и двигаюсь в этом мире, а не моё настроение или мой телефон, сказала мне она. Если вы будете садиться, вставать и физически перемещаться с одного места на другое, это поможет вам сохранять спокойствие в эмоционально напряжённых ситуациях. Энн Кример Автор книги Это всегда личное. Управление эмоциями на новом рабочем месте объясняет, что одна из лучших стратегий восстановления контроля, когда чувствуешь себя подавленным, просто встать и изменить обстановку. Скажем, вы находитесь на совещании, и у вас конфликт с кем-то, кто вас не понимает. Вы уже готовы взорваться или чувствуете, что наворачиваются слёзы? Пойдите и выпейте воды. Дело тут в движении, а не в воде. Физическое перемещение начинает перезагружать вашу парасимпатическую нервную систему, настраивает вас на другой лад и позволяет вам собраться, чтобы вернуться и попытаться начать разговор со свежим взглядом. Кто-то забывает, что у него есть такая возможность, и напомнить себе об этом действительно трудно. Но крайне редко встречаются ситуации, даже если вы ведёте напряжённые переговоры со своим начальником, когда нельзя сказать: "Пожалуй, мне нужно выпить воды. Не возражаете, если я схожу". Суть, как говорит Кример, такова: сделайте что-нибудь, что позволит вам изменить ваши физические отношения в данный момент этого разговора или спора. Прогулки к кулеру или кофеварке может оказаться достаточно, чтобы изменить точку зрения, сбросить эмоции и зарядиться энергией. Когда вы меняете своё физическое отношение к ситуации, вы также меняете своё эмоциональное отношение к ней. То, как мы двигаемся и ведём себя в мире, малозаметно, но существенно влияет на то, как мы себя чувствуем и как поступаем. Помните об этом, когда просматриваете ленту в соцсетях. Проверяете электронную почту или следите за последними новостями в Twitter. Ваша шея тянется вперёд, а тело горбится. Учитывая тот факт, что средний американец тратит на свой телефон более 3,5 часов в день, эта постоянная наклонная поза может негативно сказаться на нашем коллективном психическом здоровье. Внимательнее относитесь к своей позе. Это поможет вам быть более взвешенным в повседневной жизни. Выходите на природу. Природа это топливо для души, говорит Ричард Райн, профессор психологии Рочестерского университета. Часто, когда чувствуем истощение, мы тянемся к чашке кофе, но исследования показывают, что лучший способ зарядиться энергией это общение с природой. Большинство из нас признают, что пребывание на свежем воздухе повышает наше настроение, а исследования показывают, что это снижает стресс. Всего 20 минут на природе могут снизить уровень кортизола, маркера гормона стресса. Тем не менее, мы редко стремимся проводить время на свежем воздухе. Мы, как правило, покидаем домашний уют только ради поездки в другие нужные нам места. Мы не можем проводить время на свежем воздухе. Одно исследование, охватившее свыше 12 тысяч американцев, показало, что больше половины из них проводят на улице не более пяти часов в неделю. Прежде чем заявить «не мой случай», попробуйте подсчитать, сколько часов вы проводите на улице в среднем в день. Только честно. Может быть, 20 минут, чтобы выгулить собаку или отвезти ребёнка в школу? или 10 минут, чтобы сходить в магазин за продуктами. Помните, что езда в машине не считается. Правда состоит в том, что большую часть дня на работе мы проводим в помещении, да и свободное время больше ориентировано в ту же сторону. Мы сидим перед экранами. Один из самых больших плюсов погружения в природу заключается в том, что это выводит нас из состояния погружённости в себя. Было обнаружено, что 90-минутная прогулка посреди зелени уменьшает беспокойство и руминацию, бесконечное пережёвывание негативных мыслей. Кажется, что полтора часа это много, но ведь обычно мы тратим столько же времени на просмотр фильма. Томография показывает, что пребывание на природе действительно меняет мозг. У участников прогулки в парке снизилась нейронная активность в субгиппоенальной префронтальной коре области мозга, обычно активной во время руминации. Есть также свидетельства того, что пребывание на природе улучшает наши отношения к другим. Когда матери и дочери гуляют в парке, а не в торговом центре, они на самом деле чувствуют себя ближе друг к другу и лучше ладят. Участники одного экспериментального исследования сообщили, что на природе веселее и интереснее, чем в помещении. Не всегда есть возможность проводить время на природе, но постарайтесь найти свежий воздух, когда нет других вариантов. Может быть, в столовой вашей компании есть открытый внутренний дворик, где можно пообедать. Может быть, реально позвонить по телефону, прогуливаясь по улице. Если бы я могла, то прописала бы ежедневную получасовую прогулку на свежем воздухе всем, кто в состоянии это сделать. Многие психиатры до сих пор не решаются назначать изменения образа жизни, но я бы сказала, что именно это врач и должен делать.